Глава седьмая. Утром они вправду отвезли меня домой. Машина остановилась перед нашим кампусом. Я не знала, что нужно сказать. До свидания. Прощайте. Мы не обсуждали, что будет дальше. Впрочем, наверное, это и правильно. Какое может быть дальше у того, что случилось? Это был отличный уикенд. Хоть начинался он не так уж и отлично. Но сейчас я вряд ли об этом жалела. Буду ли я скучать? Пожалуй. Но таковы правила любой игры. Она когда-нибудь заканчивается. Я вышла из машины, пожалуй, немного торопливо. Обернулась и с улыбкой помахала им рукой. Наверное, таким и должно быть расставание. Легким, чтобы оставить себе только приятные воспоминания. Да, пожалуй, это будет правильно. Я вошла в здание, поздоровалась с комендантом и стала подниматься на свой этаж. Теперь настроение было уже не таким безоблачным, потому что Брайан и Дэниэл остались в прошлом, а вот встреча с Энни ждёт меня уже в настоящем. Я даже затормозила на несколько секунд перед дверью. Так мне не хотелось её видеть. Но за эти дни я уже научилась без страха смотреть в глаза реальности. Так что я толкнула дверь и совершенно растерялась. Энни в комнате не было, и её вещей тоже? Ничего. Ни ноутбука, ни вечно разбросанного белья вперемешку с конспектами. Постояв немного на пороге, я спустилась к коменданту. «Энни Стрэнджер, моя соседка. Она что, переехала?» «Да уж, переехала. Не то слово», — усмехнулся он. «А что случилось?» — спросила я. «Страшные догадки возникали в моем мозгу одна за другой. Дэниел же сказал». «Тот, кто сделал это со мной, пожалеет». Трудно сказать, но уводили её два бравых полицейских, и она была в наручниках. Похоже, она вляпалась во что-то серьёзное. Я ещё не знала, как к этому относиться. Не в моём характере радоваться чужим неприятностям. И всё же Энни это заслужила. Да, в Широне судьбы. Она ведь так любила наручники».